Глава 17. Кулинарная симфония и деловое партнёрство. Третий день в таверне начался с самого важного дела — создания полноценного меню. Я собрала команду на кухне, разложила на столе листы бумаги и взяла в руки карандаш. «Итак, друзья мои», — торжественно начала я, «сегодня мы сочиним кулинарную симфонию Золотого Колоса. Нам нужно место, которое удовлетворит и простого купца, и знатного лорда». «А с чего начнём?» спросил Тим, всё ещё не до конца поверивший в свою удачу. «Завтраков», — решительно ответила я. «Люди должны начинать день с хорошей еды. Флоренс, что бы ты предложила для торговцев?» «Омлет с травами, свежие булочки с маслом», — перечислила она. «Вкусно и сытно». «Отлично. А для знатных господ?» «Ваши фирменные сырные оладьи», — робко предложила Люси. «Они такие нежные, просто тают во рту». «Записываем», — кивнула я. «Тим, какие у тебя идеи?» Парень покраснел, но решился. «Яичницу с копчёной рыбой? Булочки с корицей, только необычной о форме улиток. Ещё блинчики с мёдом и орехами или с творогом?» Я удовлетворённо кивнула. «Превосходно! Видите, как важно не бояться предлагать идеи». Следующие два часа мы проводили вдохновленно сочиняя. Основные блюда разделили на две ценовые группы. Блюда для купцов и изысканные деликатесы для знати. Но при этом и те, и другие клиенты смогут выбирать всё, что им захочется. Все наименования будут указываться в едином меню, естественно, со стоимостью. «А теперь», — объявила я, когда основная часть была готова, — «займёмся моей коронной фишкой — мороженым». Глаза Тима округлились, его явно заинтриговало название. «Мороженое», — начала я лекцию, — «это замороженные сливки с различными добавками». «Секрет в том, чтобы постоянно мешать смесь во время замерзания, иначе образуются кристаллы льда». «А какие вкусы можно делать?» — спросил Тим. «Любые!» — улыбнулась я. «Сегодня мы попробуем лавандовое с мёдом». Я достала засушенные цветы, которые купила у торговца специями. «Лаванду нужно настоять в горячих сливках, потом процедить», — объясняла я, заливая фиолетовые цветочки. «Получится нежнейший аромат и необычный вкус». Мой третий помощник наблюдал за процессом с таким вниманием, словно изучал тайные магические ритуалы. А розовая можно сделать? неожиданно спросила Флоренс. Конечно, из лепестков роз, или добавив капельку свёклы. А ещё мятная с шоколадной крошкой, карамельно-ореховая, фруктово-ягодная. Как много всего! восхитилась Люси. И всё это можно есть? Не просто можно, нужно, засмеялась я. Мороженое — это радость в чистом виде. Вечером я устроилась в общем зале, и пока никто мне не мешал, оформила наименование блюд красивым почерком на большом листе пергамента. Меню таверны «Золотой колос». Завтраки. Сырные оладьи, фирменное блюдо, 1 шиллинг. Яичница с беконом, 1 шиллинг, 2 пенса. Омлет с травами, 1 шиллинг, 4 пенса. Булочки свежие с маслом и мёдом, 8 пенсов. Закуски. Сырные лепёшки с тмином, фирменные, 1 шиллинг. Мясная нарезка с хлебом, 1 шиллинг, 6 пенсов. Паштет из дичи, 1 шиллинг, 2 пенса. Копчёный лосось с каперсами, 3 шиллинга. Маринованные овощи, 8 пенсов. Супы. Крем-суп из тыквы с тимьяном, 1 шиллинг, 4 пенса. Куриный бульон с травами, 1 шиллинг, 2 пенса. Рыбная похлёбка, 1 шиллинг 6 пенсов. Салаты. Листья с травами и маслом 10 пенсов. Овощной с сыром 1 шиллинг. Салат с копчёной форелью 2 шиллинга 2 пенса. Основные блюда. Мясной пирог с подливой 1 шиллинг 8 пенсов. Говядина в красном вине 2 шиллинга 6 пенсов. Сёмга в белом соусе 2 шиллинга 8 пенсов. Равиоли с лангустинами по выходным — Решилинга 6 пенсов. Десерты торт, 3 шоколада 1 шиллинг 6 пенсов. Мороженое, ванильное, лимонное, лавандовое, 1 шиллинг 2 пенса, Эклеры с кремом 8 пенсов. Красота! восхитился Тим, тихо подкравшись со спины. А можно я завтра попробую приготовить что-нибудь из этого списка? Обязательно, кивнула я. Но сначала давайте. Я не успела договорить, потому что в дверь кто-то постучал. Тим, удивленно вскинув брови, пошёл открывать. Дверь распахнулась и... В залу шагнул Ричард Дэрри собственной персоной. Мужчина был одет не в официальный костюм советника, а в простой тёмно-синий сюртук и серые брюки. Выглядел моложе, проще и оттого ещё красивее. «Добро пожаловать в золотой колос», — поприветствовала его я, стараясь скрыть волнение. «Уитни». Он улыбнулся, и я заметила, как на его щеках проступили очаровательные ямочки. «Простите за беспокойство». Проезжал мимо, и я не смог удержаться. «Вы не беспокоите», — заверила я. «Наоборот, мне приятно видеть вас здесь. Присаживайтесь, пожалуйста». Он сел за стол у окна, и я вдруг поняла, что это первый раз, когда мы общаемся не как советник и подданное, а просто как знакомые, друзья или... «Как идут дела?» — спросил он. «Сложно ли осваиваться?» «Сложно, но очень интересно», — призналась я. «Сегодня мы составили меню. Хотите посмотреть?» Я подала ему свиток. Ричард начал внимательно изучать список блюд, и его брови с каждой строчкой поднимались всё выше и выше. «Говядина в красном вине?» «Сёмга в белом соусе?» «Равиоли?» «Первый раз слышу про он. «Я полагал, вы специализируетесь на десертах», — пронзительно посмотрел мне в глаза. «Булочках и мясных пирогах». «Неправильно полагали», — лукаво улыбнулась я. «Хотите убедиться? Я приготовлю вам ужин». «Не хочу вас затруднять». «Никаких затруднений», — отмахнулась я. «Мне нужен дегустатор с тонким вкусом. А вы как раз подходите». Следующий час я колдовала на кухне, готовя для Ричарда настоящий пир. Первым блюдом подала крем-суп из тыквы с тимьяном и сливками. Его бархатистая текстура и нежный вкус должны были настроить на нужный лад. «Боже мой!» — пробормотал Ричард, отведав первую ложку. «Невероятно!» «Это только начало», — пообещала я, уносясь назад на кухню. Вторым пошла говядина, томлённая в красном вине с морковью, луком и букетом трав. Мясо получилось настолько нежным, что разваливалось от прикосновения вилки, а соус имел насыщенный глубокий вкус. Ричард отрезал кусочек, отправил в рот и закрыл глаза. На его лице появилось выражение почти благоговения. «Витни», — проговорил он, открывая глаза. «Знал бы раньше, что кроме десертов вы готовите такие основные блюда, выгнал бы Бартона в зашей, и вас бы ни за что никуда не отпустил». Я рассмеялась, чувствуя прилив гордости и радости. «Спасибо большое. Очень лестно». «Это не лесть, это правда», — серьезно кивнул он. «У вас редчайший талант». На десерт я подала торт, три шоколада и порцию свежеприготовленного лавандового мороженого. Ричард попробовал холодный десерт и изумленно посмотрел на меня. Как вы это делаете? Секрет семьи, подмигнула я. Нравится? Я уже пробовал ваше мороженое. Но у этого просто очаровательный, тонкий вкус. Словами меня описать, насколько я впечатлен, как будто съел кусочек холодного облака, приправленного солнечным светом с ароматом цветов. Мы сидели в приятной тишине, наслаждаясь моментом. За окном заходило солнце, окрашивая зал в золотистые тона. «Ричард», — начала я осторожно, — «можно попросить у вас совета?» «Конечно, в чём дело?» «Я тону в бумагах», — призналась я. «Точнее, утону в них очень скоро. Налоги, лицензии, отчёты. Мне нужен управляющий. Но где найти человека, которому можно доверить финансы?» Дэри задумчиво покрутил в руках бокал с вином. «У меня есть предложение», — сказал он наконец, — «но оно может показаться вам странным». «Слушаю. Моя тётя Эльза Кромвель. Она вдова, очень опытная в коммерческих делах». «Женщина-управляющая?» — удивилась я. «Знаю, звучит необычно», — кивнул Ричард, — «но выслушайте». Эльза была замужем за успешным купцом, фактически руководила его делами 20 лет. После его смерти партнёры-мужчины отстранили её отдел, хотя она понимала в торговле больше их всех вместе взятых. «А что, если и меня попытаются притеснять как женщину-владелицу?» — забеспокоилась я. «Времена меняются, Уитни», — уверенно сказал Ричард. «Наш король куда прогрессивнее своего отца в вопросах равенства. А ваш успех при дворе укрепил позицию всех талантливых женщин». Он помолчал, а затем добавил. «Эльза не аристократка, но умнее половины лордов в Совете». И я уверен, она не откажется помочь с вашим непростым делом, а точнее стать вашей наставницей и обучить для вас кого-то еще. Если хотите, я приведу ее завтра. Было бы замечательно, с облегчением сказала я. Вы совсем справитесь, мисс Браун, твердо сказал Ричард. У вас есть главное ⁇ видение и страсть, а остальному можно научиться. Мы еще некоторое время сидели, болтая о планах таверны, о жизни в столице, о том, о сем, Разговор шёл легко и естественно, без официальности отравлявшей наши встречи во дворце. «Мне пора», — явно неохотно сказал наконец Ричард, поднимаясь. «Спасибо за прекрасный ужин и за не менее замечательную компанию». «А вам спасибо за визит», — улыбнулась я. «И за помощь с управляющей». Он задержался в дверях, словно хотел что-то сказать, но не решался. «Витни», — проговорил он наконец, «я скучал по нашим разговорам». По вам. Моё сердце забилось быстрее. «Я тоже», — тихо призналась я. «Тогда можно я буду ужинать у вас?» «Безусловно, лорд Дерри!» Я не смогла сдержать нотки восторга, проскользнувшие в мой голос. «Просто Ричард», — поправил он. «Отныне для вас просто Ричард». Когда за ним закрылась дверь, я прислонилась к ней и закрыла глаза. День прошёл лучше, чем я могла мечтать. Меню готово, команда сплочена, правда, ещё не до конца укомплектована. Грядущие финансовые вопросы будут решаться. А Ричард? Он обещал ужинать у меня. Каждый день. «Вау!» — выдохнула я, чувствуя, как от этой мысли глупое сердце забилось чаще. «Мисс Уитни!» — раздался голос Люси. «Можно нам тоже попробовать лавандовое мороженое?» Я рассмеялась. «Конечно, можно! Сегодня мы празднуем! Наша таверна почти готова к открытию!» И правда, всё складывалось как нельзя лучше. Завтра встреча с тёткой Ричарда, послезавтра, возможно, первые посетители. Жизнь продолжала удивлять и дарить приятности.